Франклин Диксон. Детективы. Братья Харди и сокровища башни. Читает Владимир Солдатов. Глава 1 Сумасшедший гонщик. Крепко сжимая рули мотоциклов, Фрэнк и Джо Харди в изумлении смотрели нам чащеся им навстречу автомобиль. На узкой дороге темно синий седан нещадно мотал из стороны в сторону если мы сейчас же не съедем на обочину этот ненормальный собьет нас взволнованно произнес фрэнк обращаясь к джо как только они остановились тогда давай быстро сказал джо направляя свой байк по насыпи в сторону крутого склона к изумлению братьев безрассудный гонщик вдруг резко сменил траекторию и поставив автомобиль на два колеса лихо вывернул вправо на боковую дорогу. Фрэнк и Джо подумали, что головорез неминуемо перевернется, но он благополучно удержал равновесие и через мгновение исчез из поля зрения, оставив после себя на дороге огромный столб пыли. «Ух ты!» — восхитился Джо. «Давай-ка убираться отсюда поскорее, пока этот псих не вернулся». Оседлав свои мотоциклы и чуть прибавив скорость, Братья поехали в сторону развилки, желая ее побыстрее миновать. Некоторое время они ехали в полном молчании, глядя перед собой. Справа от них тянулся обрыв, на дне которого между камней и валунов бежала небольшая речушка. На противоположной стороне, слева, возвышались гора с заброшенной серпантинной дорогой, настолько извилистой и узкой, что по ней едва могли разъехаться два автомобиля. «Думаю, глубина этого обрыва больше тридцати метров. Не хотелось бы мне свалиться вниз», — заметил Фрэнк. «Да уж», — согласился Джо. «Если упадешь, расшибешься в лепешку. Аккуратней, братишка, с отцовскими документами. Нам их нужно доставить во что бы то ни стало». Фрэнк на всякий случай проверил карман. Бумаги, которые они везли, были на месте. Вздохнув с облегчением, он взглянул на Джо с усмешкой и сказал... «За помощь, которую мы оказали отцу в его последнем деле, он просто обязан сделать нас партнерами в харди и сыновья». «Точно», — ответил Джо, широко улыбнувшись. «Он один из известнейших частных детективов страны». «А мы с тобой? Достаточно умны? Как же мне хочется, чтобы мы с тобой вдвоем самостоятельно распутали какое-нибудь дело», добавил он уже значительно серьезнее. Фрэнк и Джо учились в старших классах и этим субботним утром с удовольствием выполняли поручения отца. Несмотря на то, что один из братьев был темноволос, а волосы другого были светлыми, оба они сильно походили друг на друга. 18-летний Фрэнк, высокий, красивый и кореглазый, родился на год раньше голубоглазого и светловолосого Джо. Других детей в семье Фентона и Лауры Харди не было. Они жили в бейпарте маленьком, Всего-то 50 тысяч жителей, но процветающем городке, расположенном в красивейшей бухте в трех милях от Атлантического океана. Братья ехали по узкой трассе, огибавшей залив, и ведущей к Уиллоуилю, месту их назначения. Аккуратно повернув на очередном витке, Фрэнк и Джо стали подниматься на мотоциклах по длинному крутому склону, где дорога была еще уже и к тому же совершенно разбитой. Доберемся до вершины, а там станет полегче. Не будет так трясти, — крикнул Фрэнк брату. Оттуда полетим до Уилла Уилле, как на крыльях. В этот момент позади них, перекрывая шум мотоциклетных моторов, послышался рев приближавшегося на огромной скорости автомобиля. Ребята обернулись. «Похоже, это тот тип, которого мы видели раньше», — вырвалось у Джо. «Если не уступим ему дорогу, «Нам конец!» Немешкая, они съехали на самый край обочины, насколько это было возможно, а затем слезли с мотоциклов и стали ждать. Седан несся прямо на них с сумасшедшей скоростью. Человек, сидевший за рулем, не мог их не видеть. Но он и не подумал снизить скорость. Промчался мимо братьев, даже не оглянувшись. «Вау!» — выдохнул Фрэнк. «Пронесло!» Братья не успели рассмотреть ни номера седана, ни самого водителя. Единственное, что им запомнилось, — это ярко-рыжие волосы гонщика. «Если я когда-нибудь снова его увижу, — пробормотал Джо, — я его... Я...» — он был настолько взволнован, что не смог закончить фразу. «Может, он тренируется для какой-нибудь предстоящей гонки», — произнес Фрэнк примирительно, когда темно-синий седан скрылся за поворотом. Ребята продолжили путь, и к тому времени, когда достигли поворота и свернули на дорогу к Уиллоуиллю, в долине, раскинувшейся перед бухтой, и возле ближайшего к ней лесочка, они уже не заметили никаких следов отчаянного гонщика. «За это время он, наверное, уже достиг границы штата», — произнес Джо. «Если только его не арестовали за превышение скорости или он не свалился с обрыва», — добавил Фрэнк. Братья благополучно добрались до Уиллоуилля, и пока Фрэнк относил отцовские юридические документы адвокату, Джо караулил мотоциклы. «Надеюсь, назад в Бейпорт. Мы поедем другой дорогой?» — спросил он Фрэнка, когда тот вернулся. «Мне бы не хотелось возвращаться тем опасным маршрутом». «Я не против, а по пути можем навестить Чета», — ответил ему брат. Чет Мортон, школьный приятель братьев, жил на ферме в миле от Бейпорта. У него была одна единственная вещь, которой он гордился больше всего. Ярко-желтая старая колымага по прозвищу Королева. И он все дни напролет ковырялся в ней, совершенствуя двигатель. Фрэнк и Джо проехали несколько миль и, наконец, свернули на проселочную дорогу, ведущую к главному шоссе, близ которого располагалась ферма Мортонов. Они уже были почти рядом с домом Чета, когда Фрэнк внезапно остановил свой байк, заметив в кустах, росших в глубоком овраге неподалеку от дороги, что-то, что его заинтересовало. «Джо, этот псих все-таки перевернулся!» «Если, конечно, это он!» В высоких густых зарослях кустарника вверх колесами лежал темно-синий автомобиль. И это действительно был седан того самого чокнутого гонщика, но абсолютно в дребезге разбитый. «Нужно проверить. Может, там есть пострадавшие?» — воскликнул Джо. Они стали спускаться к кустам по трубам, проходившим вдоль оврага. Сердца у обоих бешено колотились. Найдут ли они кого-то в салоне автомобиля? Осмотрев место в непосредственной близости от седана и салон самого автомобиля, они нигде не обнаружили пострадавшего. «Интересно, давно это случилось?» — спросил Фрэнку Джо и, приблизившись к машине, положил ладонь на открытый капот, под которым находился двигатель. «Хм. Мотор еще теплый, Джо. Машина перевернулась совсем недавно. Причем это точно машина того самого рыжего парня». «А где же тогда он сам?» — спросил Джо. «Он жив? Или кто-то его спас? Ты понимаешь, что тут случилось?» Фрэнк пожал плечами. «Единственное, что я могу сказать с точностью...» так это то, что кто-то снял с автомобиля номера. Без них невозможно определить, кому он принадлежит». Братья были совершенно озадачены случившимся. Но так как пострадавших они не обнаружили, и их помощь никому не понадобилась, они выбрались из оврага и вновь оседлали мотоциклы. Вскоре они уже увидели старый дом Мортонов с запущенным яблоневым садом на заднем дворе, в котором легко можно было заблудиться. Поравнявшись с домом, ребята заметили Чета в дверях сарая, служившего ему также гаражом для его колымаги. «Эй, приятель, привет!» — окликнул его Джо. Заметив братьев, Чет, пухлый паренек, любивший поесть и никогда себе в этом не отказывавший, поспешил им навстречу. Обычно его круглое веснущатое лицо светилось улыбкой, но сегодня он явно был чем-то расстроен. Почуяв что-то неладное, Фрэнк и Джо слезли с мотоциклов и быстро направились к Чету. «Что случилось?» — спросил Фрэнк. «У меня неприятности», — ответил Чет. «Хорошо, что вы здесь. Мне понадобится ваша помощь. Вы случайно не встретили на дороге мою королеву?» Фрэнк и Джо с недоумением переглянулись. «Ты о своей машине?» «Нет, мы ее не видели», — сказал Джо. «А что с ней?» «Ее украли». «Украли?» Воскликнули братья в один голос. «Да, я зашел в гараж забрать машину, а ее там не оказалось». «Королева пропала», — печально ответил Чет. «Она была не закрыта?» — спросил Джо. «В том-то и странность», — подтвердил Чет. «Ключ от машины был у меня, хотя гараж был открыт. Не понимаю, как вору удалось залезть в машину?» «Судя по всему, работал профессионал», — заметил на это Фрэнк. У угонщиков всегда при себе имеется необходимый набор отмычек. Когда примерно это случилось? Не более пятнадцати минут назад, потому что как раз примерно тогда я вернулся домой. «Что же мы теряем время?» — воскликнул Джо. «Поехали, мы еще успеем догнать вора!» «Но я понятия не имею, в какую сторону он поехал», — обескураженно произнес Чет. «Если он нам не встретился по пути, значит, его маршрут лежит в противоположную сторону рассудил фрэнк садись позади меня чет сказал джо твоя королева далеко не уедет мы ее в мгновение око догоним наши мотоциклы намного быстрее вообще то и бензина в моей машине оставалась на донышке взволнованно проговорил чет садясь позади джона его мотоцикл она могла встать где угодно посреди дороги не прошло и минуты как ребята уже мчались вниз по шоссе преследуя у